Глава двенадцатая. Пристроить у Линду удалось быстро. Хороших девушек видят сразу, хотя на беду это видят и ублюдки. Я вышел, дав денег хозяину лавки, дряхлому старцу, который с женой с трудом держит булочную. Вышел и по прямой направился в ближайшую кузницу, ориентируясь по звону молотов о железо. В кузнице полыхает горн, я еще у двери ощутил волну жара, а когда открыл дверь, то как будто оказался в Африке. Два молота стоят рукоятями вверх, а немолодой кузнец с в бороде и волосах постукивает небольшим молотком, подгоняя длинный узкий кинжал под нужный размер. «Бог в помощь!» — сказал я. «Спасибо, Ваша милость!» Я снял с пояса молот, «Можете сделать такой же?» Он посмотрел на меня, на молот, снова на меня. В глазах что-то изменилось. Я даже подумал, что умелец узнал молот, о нем наверняка немало легенд. Кузнец долго осматривал молот, в сомнении чесал затылок, сказал с великим сомнением. «Сомневаюсь, ваша милость, чтобы такие молоты могли ковать вообще». Я сказал быстро, «Ты, философ, скуй всего лишь похожий, понял?» Он взглянул остро. Я видел, как у него появились кое-какие мыслишки. На лбу прорезались вертикальные складки, что значит «задумался для солидности». «Похожий сделаю. Почему не сделать? Дня за два». «Утром едем дальше», — прервал я. «Ну, ваша милость!» «Двойная цена», — сказал я. Он вздохнул. «Ладно, поработаем ночь, который день так. Когда высплюсь, оставьте ваш молот». «Нет», — возразил я, — «ты видишь этот молот. Самый обычный, таких сотни. Разве что рукоять слишком кратка. По ней и отличают от других. Таким и сделай. Не думаю, что такая уж сложная работа. Утром зайду». Если надо будет подправить, сделаешь при мне». Чувствуется, что город плебейский. Это значит, что жизнь не замирает и ночью. Работает не только кузнец. Вон, в пекарню повезли муку. Утром благоухающие свежевыпеченные булочки будут в лавках. Трудятся шорники, хлопают двери трактиров, гостиниц. По дороге трижды останавливали вольные женщины, предлагали услуги. «Не утерплю, похвастаюсь. Одна предложила переспать за так. Настолько понравился. Я расчувствовался. Все мы легко ловимся на льстивые слова». Бросил ей серебряную монетку. Потом я почти бежал. В открытом окне на втором этаже показалась крепкая фигура Альдера. Махнул, мол, все в порядке, пьяных нет, а я бдю, муха не пролетит. «Гад не проползет! Враг не просочится на постоялый двор!» В ответ я помахал рукой, а сам быстро пробрался в свою комнату, сунул молот в мешок и закутал в тряпки. Если завтра утром выйду с другим, никто не заметит подмены. Когда я поднялся на третий этаж, Альдер помахал мне рукой от двери леди Женевьевы. Я направился к нему, но он, приложив палец к губам, Сам пошел навстречу, оглянулся и сказал, понизив голос. «Вовремя вернулись, ваша милость!» «Я насторожился. Что-то случилось?» «Непонятные людишки!» — ответил он. «Ваше отсутствие зашли на постоялый двор, осмотрели, но останавливаться не стали». К конкуренту двинули. «Там дешевле». Он хмыкнул. «Да не совсем». «Вот присмотритесь к тому дому, через площадь. Тень от сарая». В тени на самом деле угадывается человек. Не хватило дураку терпения затаиться неподвижно. Еще одного уже сам я заметил через два дома на другом конце площади. И еще двое на крыше», — добавил Альдер и указал на дом слева. «Так что окна надо закрывать, когда будете монеты пересчитывать». «Да уж», — согласился я, «но пуще глаза надо стеречь то, что они считают неслыханным богатством». Он ухмыльнулся, адиоты. «Как можно девку считать ценным приобретением, да еще такую? От нее наплачетесь», — сообщил. «Там Ревель присматривает за ее дверью». «Надо еще и за окном», — сказал я. «Да неужто через окно спустится? От такой можно всего ожидать». Он покрутил головой. Тогда в самом деле такая девка чего-то стоит. Но все равно пришлось бы через двор с той стороны глухая стена. Другое дело, если ее попробуют те лихие ребята выкрасть, с ее согласия, — напомнил я. А это упрощает их задачу. Он кивнул. Даже Ревель заметил, что в город все прибывают крепкие ребята из степи, и все стягиваются сюда. Похоже, нас обкладывают, как волков». Дверь комнаты Женевьевы отворилась. Она вышла, поморщилась, увидев нас. «Еще не спите? Вы что, в самом деле собрались всю ночь здесь торчать?» «Что вам понадобилось?» ответил я вопросом на вопрос. «Иголка и нитка», сообщила она. «Вам доставят», ответил я. «Я позову служанку». Оба мы присматривались к ней внимательно. Что-то держится очень уж нахально, в глазах торжествующий блеск, спина прямая, явно у себя по комнате летала. Но сейчас сама королевская величавость, лицо вытянулось, взгляд из-под длинных ресниц надменен, как на пьяных слуг, что ко всему еще и вымазались в дерьме. Альдер тоже словно бы старался прочесть на ее лице, что ей сообщили за это время и каким способом, а я старался выглядеть твердым и надменным, тертым калачом, что все видит насквозь и не допустит помехи своим планам. Она поинтересовалась холодно. — А что же вы так быстро вернулись с той крестьяночкой? Почему не задержались? — Хорошую девушку все хотят держать при себе, пояснил я. Это от всяких, ну, вы понимаете, стараются избавиться, довести как можно быстрее. Она вспыхнула, выпрямилась еще больше. Тонкий стан могу обхватить пальцами. Маленькая, но крепенькая грудь туго натянула тонкую ткань. Я засмотрелся. Она перехватила мой заинтересованный взгляд, презрительно фыркнула, смазав королевскость. Но не идет надменной королеве фыркать и хрюкать. — Полагаю, — произнесла она крайне холодно, — вас от меня постараются избавить. — Пусть стараются, — разрешил я, — и обязательно избавят. А вот это уже бабушка надвое репнула. И еще насчет гопа, пока не перескочишь. — Что за гоп? — осведомилась она подозрительно. — У нас говорят, не говори гоп, коли рожа крива, — объяснил я. — Это не к вам, ясна ваша надменность, но есть тут... «Слишком быстрые. Жаль, не сбили у них рога в молодости. Что ж, будем сбивать сейчас. Отросшие, ветвистые». Она выпрямилась, облила нас презрением из-под длинных, как копья македонской фаланги, ресниц. Повернулась и ушла к себе. Альдер покрутил головой, в глазах странный восторг. «Какая женщина! Нет, какая женщина!» «Я предпочитаю попроще», — буркнул я. «Сэр Ричард!» — вскрикнул он шокированно. «В смысле, попроще в общении», — пояснил я. «Есть и такие, Альдер. Красивые, умные, образованные». Он в сомнении покрутил головой. «Если женщина красивая, умная, да еще и умеющая себе держать, то это уже непонятное что-то. Не для нормальных мужчин». Я кивнул. «Ты прав». — Ладно, я сейчас скажу служанке, чтобы принесла иголку с ниткой. — Думаете, ей в самом деле это было нужно? — Нет, конечно, но примем игру и скажу Ревелю, чтобы не забыл тебя сменить. Я уже уходил, а он направился к двери Женевьевы. Когда что-то вспомнил, хлопнул себя ладонью по лбу. Я тоже повернулся, он подошел торопливо и сказал шепотом. «Очень уж не нравятся мне те ребята, что расположились хоть и за городской стеной, но...» «Что тебя тревожит?» «Это те, что ехали за нами вчера?» «Может, случайность?» — предположил я. Он покачал головой. «Они все верхами, как и мы, но у них нет повозок. Давно бы обогнали нас. И почему заезжали то справа, то слева? Нет, ваша милость, это люди Грубера. Он все-таки больше разбойник, чем рыцарь». Я буркнул. Одно другому не мешает. Он посмотрел на меня нерешительно. — Да это я, чтобы вас не обидеть. — Я не отвечаю за все сословие, — сказал я. — Может быть, и Грубер остепенится, когда у него будет свой замок, свои земли и свои крестьяне. Своих не пограбишь, они и так свои. Поневоле начнет о них заботиться. — Если доживет, — заметил Альдер, — если бы все доживали, земля бы прогнулась под их тяжестью и железа бы на всех не хватило. Я поднялся к себе в комнату, постучал сапогами, вроде снимал, задул светильник, ложа заскрипела под моим весом. Хорошо. Я тут же на цыпочках прокрался к окну, бесшумно отворил и, цепляясь за выступы, кое-как спустился по стене. Здесь темно и тихо, глаза быстро привыкли, хотя я скоро начал различать и красные силуэты от теплового излучения. Мимо прошли запоздалые гуляки. Я перемахнул забор и оказался на другой улице. Свет в домах почти везде погашен. Оставалось прятаться в тени только от лунного света. Я перебежками прокрался на ту сторону площади. Во дворе приглушенные голоса. Тихонько заржала лошадь, зачуяв меня. Голоса притихли, но, к счастью, по улице протащилась пара запоздавших гуляк. Заорали песню и утопали к постоялому двору. После паузы во дворе заговорили снова, а я прокрался через освещенное место. Новая тень приняла с готовностью, где я переждал чуть прислушиваясь, потом ухватился за верх стены и быстро перемахнул через нее. Под ногами, опять же, к счастью, ни щепок, ни спящего поросенка, что пронзительным визгом переполошит всех, дальше пробирался под стеночкой почти без препятствий. Обогнув дом, рассмотрел просторный двор во дворе, костер, двое стражей коротают время, играя в кости. «Хороши охранники, дверь в дом прикрыта» но вряд ли на запоре, когда ее охраняют двое крепких мужиков с оружием в руках. Я выждал момент, когда один метнул кости, и оба упали на четвереньки, всматриваясь и считая дырочки. На цыпочках пробежал в дверь, быстро отворил, чуть скрипнуло. Я скользнул в прихожую и тихонько закрыл за собой. Сердце колотится, как будто я пробежал кросс в пять километров. В доме тихо и темно. Только у дальней двери едва чудит крохотный светильник. Пожадничали масло. За окном тоже тихо. Я прокрался к той двери, отворил. Огляделся в большой комнате, заставленной разнообразной мебелью. Поспешил вдоль стены по лестнице на второй этаж. Там всего три комнаты. Я у каждой прислушивался, везде тихо. Недоумевая, я толкнул самую дальнюю, а осторожно заглянул — обнаженный меч в руке, свет с улицы освещает пустую комнату, если не считать кровать, стол и пару стульев. Во второй комнате то же самое, только еще и громоздкие шкафы. Третью дверь я толкнул, уверенный, что хоть здесь-то я найду Грубера, и когда увидел на ложе спящих, Мужчину и женщину уже не сомневался, что отыскал гада. «Спи-спи», — прошептал я, — «баюшке бою». Женщина начала открывать глаза. Я ударил рукоятью по голове. Послышался стук, женщина ухнула, ее голова бессильно упала на подушку. Мужчина пытался вскочить, лезвие моего меча уперлось ему в горло. От неосторожного движения лезвие погрузилось на пару миллиметров, но из разреза сразу поползла вниз тонкая темная полоска. «Кто вы?» — прошептал он, едва шевеля губами. «Кто ты?» — спросил я грубо, разочарованный, что это не Грубер. «И какого черта следишь?» Он снова чуть неуловимо дернулся. Теперь я понял, что угадал. Просто с просонья не рассмотрел мое лицо в темноте, а так меня видел». Знает и в самом деле Зачем-то следит Я ни за кем не следил Но говорил слишком торопливо А в голосе Нет той искренности Которая убедила бы мое изощренное ухо Лезвие меча упирается в горло Затылок вжимается В деревянную спинку кровати И даже сдвинуть в сторону Не удастся Из сплошной спинки выступают Толстые декоративные прутья Фиксируют голову в углубление. «Подумай», — сказал я услышанной фразой очень далеко отсюда, — «что мне помешает погрузить меч глубже?» «Так это на ладонь». Он нервно сглотнул, кадык дернулся, поморщился. Кровь потекла гуще. «Я не... Хорошо, хорошо, я следил. Мне велел барон Маркварт». «Кто?» — переспросил я изумленно. «Барон Марквард», — повторил он послушно, — «мой господин». «Он нанял тебя?» «Нет, я служу ему уже двадцать лет». Десятки мыслей закружились у меня в голове. Человечек не двигался, глядя на меня расширенными в ужасе глазами. Я подумал, — сказал нерешительно, но, стараясь, чтобы голос звучал веско, внушительно. «Вот что! Если я взялся отвезти леди Женевьеву, то я ее отвезу. Следить за мной — это как бы предположение, что я либо сопру деньги и смоюсь, либо сам использую эту строптивую девицу. Вообще, следить — это попрание достоинства. Моему ясно. Это недоверие, понял? А недоверие я воспринимаю как оскорбление. Медленно убрал меч. Женщина застонала и открыла глаза. В них появился ужас. Она набрала в грудь воздуха, но ладонь мужчины опустилась на ее рот раньше моей. «Молчи», — предупредил он. «Случилось просто недоразумение. Господин сейчас уйдет». Я кивнул. «Да, я ухожу. Тебе же совет. Возвращайся к барону и скажи, что я оскорблен. И мог бы считать себя свободным от обещаний, если бы... Если бы оказался такой же сволочью, как он сам». Но я все-таки довезу леди Женевьеву. Теперь я ухожу, но если я завтра или еще когда-то увижу тебя приглядывающим за мной, то...» Я подвигал мечом, бросая ему на лицо лунные блики. Он торопливо кивнул, женщина молчала, глаза как плошки. Я нащупал за спиной дверь, тихонько отворил и выскользнул. Альдер все еще дежурил в коридоре. С ним, к моему удивлению, был пёс. Он ликующе бросился мне на грудь. Я расцеловался с ним. Я велел отправляться в мою комнату, но Альдер сказал просительно. «С ним так здорово, ваша милость. Ему самому нравится. Он был сторожевым псом, да?» «Был», — согласился я. «Кстати, за нами в самом деле следили. Почему-то от Маркварда отца этой избалованной красотки». Глаза Альдера стали очень внимательными. «И где он сейчас?» «Спешит к воротам». Я велел ему передать Маркварду пару теплых слов. Поцеловав пса в бархатный нос, и отправился в свою комнату. Сбросил сапоги и с наслаждением завалился на мягкую постель с чистыми простынями. Вместо светильника с вонючим бараньем или даже рыбьим жиром Здесь горит такая великолепная толстая свеча, что я не стал задувать. Пусть горит. Это не яркая электрическая лампочка, свет которой выедает глаза. Засыпая, я перебирал в памяти день. Кто что сказал, как ехали, прикидывал, как поедем завтра. Глаза начали закрываться, и в этот момент услышал легкий скрип «Половиц». Я открыл глаза именно в тот миг, когда открылась дверь. Грубер остановился на пороге. Взгляд жестокий и веселый одновременно. «Ах, вот ты где!» — произнес он негромко. «Но здесь не отлежишься, и я тебе обещаю». «Не обещай слишком много», — посоветовал я. Он хмыкнул. Его взгляд не отпускал меня. Рука тихонько прикрыла за собой дверь, Ноги продвинули его поджарое тело на шажок. Ладонь опустилась на рукоять меча. Я всегда выполняю то, что обещаю. Я тоже, ответил я загадочно. Он сделал еще шаг. Еще. Рука потащила из ножен меч, и тут его взгляд зацепился за пустые ножны на крюке. Пальцы застыли на эфесе, а нога на миг зависла в воздухе. Затем опустилась с осторожностью, словно на тонкий, быстро тающий под лучами весеннего солнца лед. Глаза быстро метнулись в мою сторону. Моя правая рука под одеялом. Пальцы левой руки крепко стиснули край. Могу сошвырнуть одеяло в одно мгновение. А какой я с мечом, он не знает. Или уже знает. Но он видел, с какой легкостью я сбрасывал с коней его напарников. Ему могли рассказать, как я побил в кулачных схватках в этой же таверне двух признанных буянов-братьев, а это может остановить и более рискованного. — Ты что? — проговорил он, стараясь, чтобы голос звучал насмешливо. — С мечом спать ложишься. — Тебе не нравится? — он фыркнул. — Знавал я трусов. Но про таких даже не слышал. — Это не трусость, — сказал я, — а разумная предосторожность, чтобы вонючие шакалы не подбирались близко. Пальцы на рукояти меча разжались. В глазах бессильная ненависть. Он нервно облизнул пересохшие губы. Странный контраст, ведь на лбу капли размером с виноградины. — Мне Женя рассказала про твой меч, — объявил он, — и про молот. «А сам ты что-то без них стоишь?» Я фыркнул. «Я сражаюсь с тем, чем считаю нужным. Если у меня меч длиннее, чем у тебя, я не стану обламывать лезвие, чтобы соблюсти равенство. Понял?» Он несколько мгновений смотрел в упор, вдруг выпалил. «Ты не рыцарь!» «Рыцарь?» — не согласился я. Но я бывал в таких диких степях, что тебе и не приснятся. И, кстати, рыцарем я не родился. Его пальцы подрагивали над рукоятью меча. Капли пота уже начали сползать, оставляя блестящие дорожки. Глаза заблестели. Я ощутил, что сейчас выхватит меч, посоветовал. Оглянись. Я не двигался, он бросил короткий взгляд в сторону двери, застыл. В проеме Альдер с обнаженным мечом, а пес уже изготовился к прыжку, ждет от меня команды. «Все понял, дурак?» — спросил я. «Мой совет. Сгинь. Скройся так, чтобы не попался на пути даже случайно. Сомнем, вобьем в землю по ноздре. А теперь иди, существо». Альдер и Бобик отодвинулись, давая дорогу. Грубер белый как мел осторожно двинулся к двери. Прижимаясь спиной к косяку, выскользнул в коридор и исчез. Альдер сказал потерянно. — Как он сумел? Колдовство не иначе. — Есть такие амулеты, — успокоил я. — Но я все равно заметил. На меня такая фигня не действует. По крайней мере, польза есть. Он проговорился, что уже успел переговорить с нашей пленницей. Альдер вскрикнул. «Как?» «Кто знает. Может быть, по стене влез к ее окну. Там решетки надежные?» «Да, но я пошлю Ревеля посматривать и за стеной с той стороны». Утром, когда пропели петухи, я вскочил. Достаточно освеженный коротким сном, Альдер спит, зато бдит Ревель, я с просонья принял за Альдера, такой же кряжистый и матерый. Он встретил меня прямым взглядом настороженных глаз, и я сказал негромко «Готовьтесь выехать после завтрака, а я отлучусь ненадолго». Он кивнул, даже не пытаясь узнать, куда настоящий солдат, привыкший выполнять приказы, если они не выглядят откровенно глупыми. Оглядываясь, нет ли слежки, я первым делом забежал в кузницу». Оттуда грохот, как из преисподней, где заковывали тантала. Сквозь крышу попыхивают синие дымки, а когда я раскрыл дверь, жаром обдало таким, что куда-то Африке. Двое дюжих молотобойцев взмахивают молотами, сам кузнец лишь постукивает молоточком, направляя удары. «Заказ готов?» — спросил я. Молотобойцы опустили молоты. Кузнец посмотрел, оценивающе — Взгляд сразу скользнул по моему поясу. «Сложный оказался заказ», — ответил он медленно. «Вот лежит еще тепленький. Только что закончили. Надо бы сравнить». «Это я сам», — сказал я быстро. «Молодец, у тебя глаз как у зверобоя. Все в точности. Вот, держи, это окончательный расчет. Ладно, вот еще добавлю за старание. Хорошим мастерам надо платить, чтобы не было утечки мозгов. Он принял монеты степенно, поблагодарил сдержанно, с достоинством. Я повесил молот на привычное место на поясе, кивнул и вышел. Подправлять в самом деле не требуется. Глаз у кузнеца оказался цепким. Если не присматриваться, то я и сам не сразу замечу разницу. Этот повешу справа у седла, но от души надеюсь, что все мои страхи и подозрения напрасны. Это я просто страхополох, как штатовские командос, что тени свои страшатся. Потому и выживают, и что не придется вот так сразу срывать с крючка и метать как можно быстрее. Улочка еще сонная, только-только рассвет. Солнце вылезает из-за края земли, а крепостная стена отбрасывает тень на весь город. Золотятся только шпили храмов и верхние этажи самых высоких домов на вершине холма На городских воротах стража взглянула с недоумением Но товаров не выношу, а меч за плечами и молот на поясе В этих краях что-то вроде украшений на одежде Те подозрительные типы расположились, как и рассказал Альдер Под укрытием невысокой, но обрывистой скалы С дороги не видно, костер горит вовсю Богровые рассыпь углей размером с булыжник, столетние дубы жгли, что ли, на таких углях можно испечь слона. Вокруг огня расположились четверо. Трое сидят в беспечных позах туристов, только что без гитары. Четвертый лежит, прикрыл морду тряпкой. Расслабляется, укуреныш. В рагульках длинный толстый пруд. Крупные ломти мяса уже начинают чернеть, дикари. «Огонь с дымом! Кто такую гадость жрет? Я не дал бы такое мясо даже Бобику!» Все четверо не выглядят опасными, но я вглядывался несколько минут, пока не убедился, что отребья и есть отребья. Даже странно, что их тоже привлекли к охоте на такую опасную дичь. Или не сказали, что мы те олени, которые могут не только убегать, но и гоняться за охотниками». «Молот так и норовил сунуть рукоять мне в пальцы, словно и он может, как и тот, под который косит, но это значит, что придется убивать всех, а я все-таки существо из того мира, где хоть и насмешничают над общечеловеками, но все же не бьют направо и налево, как здесь, где народ плодится, как мухи. Правда, и мрет, как мухи». Они попытались вскочить, когда я внезапно возник у костра, Однако одного ногой в лицо, второго толкнул в костер, а третьего, который вскочил, саданул кулаком в морду. Четвертый, рыжий и с короткой шкиперской бородкой, успел подняться, выхватил нож, однако в моей руке уже блеснул длинный меч, и шкипер застыл в нерешительности. Двое орали и катались по земле, оба ухитрились упасть прямо в середину костра». Одежда вспыхнула, словно промасленная бумага. Третий, что с сапогом в лицо, поднялся на четвереньки, я саданул снова, держа острие меча, направленным на рыжего с ножом. Тот отступил на шаг. «Лучше не двигайся», — предупредил я. «Сейчас я кроток, но я не всегда голубь мира». Один из горящих с криком выхватил нож и бросился на меня. Коротко блеснул меч... Я пропустил падающее тело мимо и снова повернулся к шкиперу. «Я все еще ангел доброты», — сказал я, — «и вы все еще можете жить». Тот, который с разбитым лицом ползал у костра, вдруг захватил горсть земли и швырнул мне в лицо. Я на миг закрыл глаза, тут же открыл, на меня метнулось его крупное тело и с хрустом накололось на острие меча, как жирная нежная бабочка на булавку. Коротким движением я освободил меч. Мои глаза все еще держат в перекрестии прицела рыжего бородача. — Я начинаю сердиться, — предупредил я. — Вот прямо сейчас начинаю. Он торопливо отбросил нож. — Сдаюсь. Мы не знали, что нас послали следить за самим чертом. — Помоги напарнику, — велел я. — И убирайтесь отсюда. Быстро. Он вскрикнул «Да, господин, как скажете, господин». Не сводя с меня глаз, скользнул к последнему оставшемуся, кроме него, в живых, помог загасить огонь на штанах. «В следующий раз, — предупредил я, — буду рубить сразу». Оба испуганно закивали, а я повернулся и пошел обратно, поводя острием меча перед собой.